Бакланов приказал не помогать, пусть сами расхлебывают. Еле отбились, бедные карапапахи. Затем встретили по дороге турецких фуражиров и разогнали. Прошли еще 15 верст и остановились на ночлег у Индуса-Су. Огня не разводили. На другой день прошли еще 40 верст, опять никого не нашли. Лазутчики сообщили, что бежала шайка Ишима-Аглы в Аджарию. Далековато. В Аджарию за ними идти приказа не было. Затем донесли лазутчики, что идет со стороны Ардагана и Корсу турецкий отряд. Но как не искали его, как не поджидали в засадах, так и не выследили. Пришлось домой возвращаться. Все это время. Делал отряд Бакланова по 60 верст в сутки. Тяжело. Но никто из отряда, вдохновленный лихостью легендарного командира, не заболел. Сам Бакланов с разъездами мотался по окрестностям, наводя ужас на местных своим видом и быстротой передвижения. Чтобы окончательно запугать местных турок, казаки водили их смотреть, на спящего в палатке после обеда Бакланова. Спал он на бурке в красной рубашке. Лежащий, казался он, еще огромнее, чем на самом деле. 9 июля еще раз обошел окрестности, вылавливая отдалившихся от крепости турецких фуражиров. Муравьев в это время с главными силами пытался у Керпикева Разбить вели пашу. Но вели Паша ушел в Эрзерум и не дался. Главные силы вернулись к Карсу и остановились в пяти шести верстах от крепости усиления Камацур, фуражировали вдоль Карчая. Турки грозились из-за укреплений, но пока не нападали. Командующий корпусом бример стал создавать летучие отряды. Один, шесть сотен казаков, двадцать охотников и две сотни горцев поручил Бакланову, чтобы тот блокировал Карс с запада от села Босгалы до Ордоганской дороги. За самой дорогой следил Унгерн Штернберг с десятью сотнями. Затем бример приказал Бакланову взять линейный полк и черкесскую милицию и провести поиск к северу от Карса. Не идут ли оттуда транспорты с продовольствием? Бакланов на рассвете 21 июля выступил и сразу же в двух пушечных выстрелах от крепости перехватил караван в 60 вьюков. Везли турки в осажденный Карс, Виноград. Но не довезли. 24 июля утром за Карадагом вновь разогнал Бакланов турецких фуражиров, нескольких пленил и отбил табун скота. Бриммер вспоминал. В особенности сильный отряд, генерал-майора Бакланова часто привозил значительные транспорты на вьюках, то с хлебом, то с фруктами, старавшиеся прорваться в крепость с горной стороны. Чтобы плотно блокировать Карс с севера, вызвал Бакланов отряд полковника Унгарна из Ардагана и отряд полковника Едигарта из Кюрюк-Дара. Отряды небольшие, но конные, подвижные, и свел их в отдельный конный отряд у Умеликкея, с северной стороны Карса. Состав Тверской-Драгунской, Донской номер 35, сборной линейной полки и дивизион черкесской милиции, всего 2000 сабель. Добавили еще Донскую конную батарею номер 6 и Саула Двухженного. Донские полки в команде Бакланова менялись Побывали под его руководством полки номер 2, 4, 21, 35. Замечание в их адрес в источниках не найдено. 26 июля с южной стороны снова провели рекогностировку под прикрытием больших сил. Но теперь турки не молчали, подпустили русских поближе и ударили из всех стволов. Русские потеряли убитыми командира батареи Тальгрена, генерального штаба капитана Прохорова, смертельную рану получил командир Тверского драгунского полка Куколевской. Пока шла стрельба, Бакланов с другой стороны во главе Кабардинской сотни примчался на Карадак и угнал стадо, которое паслось прямо на Гласисе. 28 июля Турки сами вышли из укреплений. Часть их пехоты с артиллерией двинулась на русский лагерь в Караджурану, а часть, кавалерия, 4 батальона и 8 орудий, с Шорахских высот пошла на запад, откуда ожидался подход транспорта с продовольствием. Бакланов разгадал, кто отвлекает, а кто главным делом занят, и с пятью казачьими сотнями поскакал на перерез к Босгалам. Да еще два батальона с четырьмя орудиями за ним поспешили. Но турки транспортов с продовольствием не дождались. Ограничились одной большой фуражировкой, а при приближении Бакланова их кавалерия бросила в юки и стала уходить в гору. Бриммер вспоминал, что несколько человек было догнано и порублено. 1 августа Русские плотно блокировали Карс и стали из валь готовиться к штурму. Пытался Бакланов турок из крепости выманить, и так и эдак подставлялся. Казаки и драгуны вместе с самим Баклановым, полураздетыми и безоружными, днями бродили под самыми стенами крепости. Зато ночью преображались, лошадей седлали и мунштучили. Спали в амуниции. Бакланов разработал детальный план, как кому себя вести при нападении. Три дня так выманивали. Безуспешно. Не верили турки и опасались, из крепости не выходили. Бакланова прозвали «Батман Клыч» — «Пудовый меч». И второе имя ему дали Кюсюз, — «Безжалостный». Боялись его, как огня. Разведки он проводил смелые и перехватывал всех турецких фуражиров. Клавдий Ермолов, состоявший при мурабьеве адъютантом, подарил Бакланову в знак уважения отцовскую подзорную трубу Целый телескоп. Бакланов в телескоп наблюдал за Карсом, а солдатам, которых косить сено выгоняли, кричал «Ребята, не бойтесь, я сам караулю вас!» Солдаты отвечали троекратным «Ура!» и косили прямо у турецких стен. Турки их не трогали, не стреляли и не нападали, боялись какой-то хитрости. Бакланов им и ночью покоя не давал. Бриммер вспоминал, как по ночам казаки с гиком и криком скакали взад и вперед вдоль неприятельских укреплений и вызывали у турок тревогу. Меж турками ходили слухи, что Бакланов, переодетый, ходит ночью в Карс и все высматривает. Русские этих слухов не опровергали. Один раз все же чуть не выманили турок в чистое поле. Исаул Наследышев с отрядом казаков влетел среди бела дня в деревню колоба Лисса стоявшую меж турецких укреплений, и увел стадо. Сам, пока скакал туда и обратно, был контужен двумя пулями. Не выдержали турки, погнались, но вовремя одумались. И правильно. Бакланов с двумя сотнями с ночи сидел во враге, поджидал. Недоумевали турки. Куда не выйдут фуражиры из города? На север, на юг, на запад, на восток. Все равно Бакланов нападает. Откуда он знает? Как он видит? Как успевает? А дело просто объяснялось. Поставил Бакланов пост на утесе, откуда на несколько верст все окрестности видны. И не на Карс из своей палатки, а на пост смотрел. Белый значок показался, значит идут. И куда идут? Тоже значком укажут. 18 августа сидели в палатке. Вдруг бакланов ни с того ни с сего. Казаки на конь. Вылетели во весь опор дивизион черкесов, два донских полка, и линейный. Накрыли турецких фуражиров, сбили башибузуков, сбили регулярную кавалерию, под огнем загнали в город. Потери. Ранен один офицер-горец и убиты три лошади. 22 августа и вовсе отрезали турецких фуражиров на правом берегу Карс-Чая. Черкесы первыми налетели, но нарвались на башибузуков. Рубка началась. Две сотни линейцев кинулись черкесам помогать. За ними сам Бакланов с орудием и 14 ракетными станками. Побежали башибузуки. Турецкие орудия от стен ударили, всех накрыли, своих и чужих. Уланы турецкие из крепости выскочили, отступление прикрыть. На улан тверские драгуны навалились. Батарея Саула Двуженного развернулась и грохнула картечью. Побежали турецкие уланы. Той же ночью С 22 на 23 августа решилась турецкая кавалерия из Карса на Эрзерум уходить. Что и дальше в Карсе делать? Фуража нет, нижегородские драгуны устроили ей засаду, и часть опять в крепость повернули, а часть перебили, 206 пленных взяли. Регулярная чисто турецкая кавалерия всегда была слабой,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 Горцевал, красовался, а потом бросился на карадакские высоты, угнал табун и взял 19 пленных. При всех успехах с середины августа появились устойчивые слухи, что к туркам скоро подойдут подкрепления. Действительно, 27 августа русские оставили Севастополь, а в Сухуме высадился Амар-Паша, С 50-тысячным войском. В начале сентября стало известно о турецком десанте в Батуми. Муравьев заспешил. 2 сентября пригласил Бакланова и в узком кругу в присутствии генерал-майора Броневского и полковника Кауфмана показал ему план предстоящего штурма Карса. Бакланов был против штурма. Ждал что крепость сама скоро сдастся. Зачем же людей переводить? Лазутчики-армяне сообщали ему, что в крепости совсем плохо. Полковник Вильямс из-за отсутствия фуража велел порезать 2500 лошадей, но мясо конское не засолили, а просто закопали. Да еще холера в Карсе объявилась. Муравьев его слушать не стал. Думал только о штурме. По плану Муравьева выходило, что основной удар русские направят на выступающие далеко на запад от крепости и хорошо укрепленные Шорахские высоты. И Муравьев спрашивал Бакланова, сможет ли он с кавалерией во время штурма обскакать эти высоты с северной стороны и зайти туркам в тыл, отрезать высоты от города. Бакланов попросил два дня Обещал сам осмотреть местность и тогда дать ответ. Вызвал он Скопина, дал ему трех пластунов, среди них сын родной, младший, приказал разведать, можно ли к Шорахским высотам с тыла подобраться. Скопин наутро вернулся и доложил, что Бакланов и сам знал, только деталей добавил. За Шорахскими высотами... Уступом к северу вдоль Карс-Чая тянулись Чехмахские высоты. На них фронтоном на северо-запад стоит так называемая английская линия. Три люнета Туздель-Тамбия, Томпсон-Тамбия и Зораб-Тамбия, связанные сплошным бруствером от реки до Шарахского оврага. На люнетах 15 орудий. Сзади люнеты прикрыты горжой, но ров не глубок, можно заскочить внутрь, на лошади. За этими тремя люнетами стоит, отделенный от них шарахским оврагом, форт Вили-Табия, прикрывает шарахские укрепления с тыла. В нем 32 орудия, и гарнизона может разместиться, тысячи две турок. Овраг крутой и глубокой и ров вокруг форта глубокой, Там овраг раздваивается, и вели табию охватывает с двух сторон. С другой стороны, к северу от Шарахских укреплений, на горе Ширшане Башибузукской, укрепление небольшое, батарея телек Оттуда овраг тоже простреливается. На Чакмахских высотах и Трех Люнетах В случае тревоги турки разместят три батальона. На Шорахских высотах гарнизон гораздо больше. 9 батальонов и двадцать восемь орудий. Всего с западной стороны карс чая турок тысяч пять с половиной. На следующую ночь Бакланов сам ходил в разведку и увидел, что Скопин все указал верно. На рассвете... Бакланов отправился к Муравьеву и доложил, что в тыл Шарахским высотам выйти с конницей можно, но придется скакать три версты под огнем 47 орудий. В результате в тылу у турок окажутся всего триста-четыреста всадников. А с такими силами дела не решишь. Что же делать? Бакланов настойчиво предлагал ждать, не штурмовать. Через месяц-два крепость сама упадет. Настаивал, доказывал, что штурм подготовлен плохо. План турецких укреплений составлен с расстояния семи верст при помощи телескопа. План неверен. Составители думают, что турецкие укрепления на шарахских высотах с тыла не прикрыты. А если прикрыты? На Чакмахских, например, прикрыты. Бакланов сам видел. Далее составители плана указали на нем некие ворота, через которые предстоит врываться в крепость. Нет там никаких ворот. Есть лишь узкая калитка, через которую только один пеший пройдет. Конному уже спешиваться надо. Укрепление на шурахских высотах в лоб штурмовать придется. А лестницы фашин... — Нет. Впечатление создается, что штурм не продуман, и все рассчитано на турецкую беспечность и на внезапность удара. Если уж загорелось штурмовать, то главный удар наносить надо не на Шорах, а на Чакмах. И взять легче, и Шорахским высотам сразу в тыл выйти можно. Предлагал Бакланов-Муравьеву взять Чакмах, с конницей и семью-восьмью батальонами пехоты. А шораха не взять. И в этом Бакланов готов был голову свою на кон поставить. Муравьев вспылил. Яйца курицу не учат. Отправил Бакланова к его отряду, а сам стал готовиться к штурму. 6 сентября поднялся холодный ветер. Пошел дождь. С этого дня погода испортилась. Бакланов же продолжал свои опыты по запугиванию и заманиванию затравленного им гарнизона. В полдень, 11 сентября, турок все-таки подстерегли. Устроил Бакланов с ночи засаду у карадакских высот. Днем у турок ликование началось. Получили известие о падении Севастополя. Пробрался кто-то через русские посты с гадким известием. Вышла турецкая колонна на радостях из города, отличиться, видно, хотела, и попала под удар со всех сторон. Били турок и преследовали. Один кабардинец даже в ворота ворвался, но был ранен, и казаки его обратно вытащили. Потеряли турки 42 лошади и 12 пленных. Среди них ординарец самого Мушарафа. Убитых они подобрали около сорока. И еще сообщили лазутчики и беребещики, что провезли они по городу четырнадцать раненых. При всех этих успехах заметил Бакланов на следующий день, что турки солдат тренируют, заводят по батальонно на редуты и люнеты и рассыпают над валом. Доложил об этом Муравьеву, Похоже, что знают о предстоящем штурме и готовятся. Муравьев не ответил. 15 сентября собрал Муравьев военачальников. Бакланова не пригласил, а остальным прочитал диспозицию о штурме Карса. «Штурм на Шарахские высоты тремя колоннами. Майделя, Гагарина и Ковалевского». Бакланов и три батальона генерала Базина Ивана Алексеевича, который ожидался из Ардогана, должны ударить на Чакмах. О прибытии Базина не знали ни наши, ни турки, и наших это должно было подбодрить, а турок испугать. Штурм в полночь с 16 на 17 сентября. Бакланов приказ получил в три пополудни 16 сентября. Майдель и Ковалевской, заслуженные генералы, в успех не верили. Но, как вспоминал корпусной командир Бриммер, все наши доводы не могли поколевать убеждения главнокомандующего в непогрешимости сделанной им диспозиции. 16-го прибыл базин из Ордагана, и один из его офицеров сообщил, что турки в Ордагане знают о предстоящем штурме Карса. Бакланов оказался в подчинении Базина, но чинами считаться не стал, и Базину все укрепления турецкие со своими комментариями показал, сколько до темноты успел.